Глава тридцать первая. Большие капли дождя со всей силы ударялись о стекло. Сэм и Эллисон снова пропустили собрание, и Аделис знала, что плохая погода не встала бы у них на пути. Дверь в её комнату открылась. «Стоит ли винить тебя в плохой погоде?» — спросила Аделис, и, поймав непонимающий взгляд Дамины, пояснила. Твоя угрюмость целый день давит на всю арму. Дамина посмотрела в сторону окна. Хотя, продолжила Аделис с улыбкой, Нью-Йорк в таком случае должен был стать самым дождливым городом на планете. Я рада, что тебе смешно. Но это они снова сорвали собрание. Разве я не заметила, чтобы ты как-то обратила внимание на их отсутствие? Дамина села в одно из мягких кресел. Сомнения терзали её изнутри. Нет, это был страх. Я ясно дала им понять, что их присутствие на этом собрании важно. Вот как они отнеслись к моим словам. Девочкам невыгодно идти против твоей воли. Я сомневаюсь, что они пропустили собрание просто так. Ты снова выгораживаешь их. А ты, как всегда, сваливаешь на них все грехи. Дамина злобно сверкнула глазами. Сколько можно, Домина? Разве Сэм и Элисон виноваты в том, что произошло много лет назад? Две беззащитные девочки? Мы не уверены в этом. Они могут знать больше, чем нам кажется. Тебе стоит поумерить свой пыл, серьёзно произнесла Аделис, подойдя к Домине. Сэм и Элисон даже не подозревают о том, что с ними произошло. Домина не ответила. Ты боишься? Но Сэм и Элисон не представляют для нас опасности. Пока нет. Если тебе покажется, что они что-то сделаешь, то что требует от меня моё положение. Они не виноваты, повторила Аделис. Пока они остаются в неведении, может быть. Но я не уверена, что они так невинны, как ты пытаешься меня убедить. Мы обе знаем, чья это вина, Дамина, мягко произнесла Аделис. Мы обе знаем, что они вернутся. Дамина не успела вспылить. Рядом с головой Аделис вспыхнула алая сфера, внутри которой появилось очертание лица Алариса. Я не помешал? Совсем нет, сказала Аделис, поднимаясь на ноги. Несколько минут назад мы получили сигнал от Сэм. Она утверждает, что на университет напали демоны. Дамина прищурилась. А она откуда это знает? Их заперли в университете из-за плохой погоды. А Ларис замолчал. Сэм передавала глубочайшие сожаления о пропущенном собрании. Аделиз многозначительно взглянула на Дамину. «Вы проверили?» — спросила Дамина, игнорируя вопрос на лице Аделиз. А Ларис кивнул. «Хорошо. Отправьте туда отряд хранителей без подопечных и предупредите земных». Дамина поднялась и недовольно фыркнула. «Мне не хочется выслушивать от них претензии на этот счёт». «Ты уверена, что слышала то, что слышала?» — спросил Брайан, пока он, Дэйв, Сара двигались по плохо освещенному коридору университета. «Да», — в который раз ответила Эллисон. «Да». Она корила себя за излишнюю неосторожность. Почувствовав присутствие демонов возле здания, Элисон попыталась напустить на себя безмятежный вид. Но Брайан был слишком проницательным подопечным. Он сразу увидел, как побелело её лицо от волнения. Элисон сделала вид, что собирается выйти в туалет. Но уже за следующим поворотом она столкнулась со своей несостоявшейся компанией героев. Попытка слянять защитана, Л, посмеялся Дейв. Элисон пришлось обо всём рассказать. После нескольких коротких минут хождения по второму этажу, Элисон уже начала успокаиваться в компании друзей. Но внезапное исчезновение энергии демона снова погрузило её в состояние готовности. Они не должны просто так исчезать. Пояснила она, когда Сара спросила о причинах её нового беспокойства. Энергия демонов задерживается на поверхности земли ещё какое-то время. Почему же это может, спросил Дейв. Потому что это его способность, услышали они голос впереди. Компания остановилась. Из темноты появились длинные ноги, а потом распущенные яркие рыжие волосы. Медисон Объясни, сказала Элисон. Сразу видно, что ты не тратила время на изучение разновидности демонов, извитительно заявила Мэдисон. Ты пришла сюда изветь? спросил Брайан, встав перед Элисон. Если не собираешься помогать, проваливай отсюда и решай эту проблему самостоятельно. Я искала Кайла, а не вас, взгляд, брошенный на Дэйва. Только из уважения к нему, я никому не расскажу. что вы посвятили смертного в наш мир. А про Брайена и Сару она ничего не знает. Можешь идти дальше, сказала Элисон стальным голосом. Никто тебя не держит. Медисон недовольно скривила губы. Мне жаль это говорить, но нам следует решить эту проблему вместе. В коридоре наступила тишина. Элисон подняла бровь. Ты же это не серьёзно? Дейв перевёл взгляд с Элисон на Мэдисон. Вместе? Ты упала с лестницы, пока шла сюда, или в тебя втелился другой демон? Ты можешь заткнуться. Эй, рявкнул Брайан. Прекрати вести себя так, словно ты не зашла до нас, чтобы оказать помощь. Хочу заметить, что это ты пришла к нам, а не мы к тебе. У меня есть информация об этом демоне, а у вас нет, обратилась она к Элисон. Вам выгодно моё присутствие и моя помощь. В таком случае, расскажи, как зовут этого демона, попросила Сара. Медисон уже открыла рот, и даже какие-то звуки сорвались с её губ, как вдруг резкий голос прервал её. Здесь демон перемещений. Компания молодых людей услышала шаги, а потом увидела Сэм и Кайла. Все вышли на свет с напряжёнными лицами. ты тратишь слишком много времени на повышение собственной самооценки. Сэм остановилась возле Мэдисон. Тебе следует поменьше болтать и побольше думать. Кто бы говорил о собственной самооценке, извивительно ответила Мэдисон. Я по крайней мере не перебиваю. Что же, сказала Сэм, игнорируя злобный взгляд Мэдисон. Мы знаем, что это за демон. Предлагаю отправить его домой или просто убить. Брайан и Дейв хмыкнули, заметив покрасневшее лицо Мэдисон. Что нам нужно сделать? спросил Дейв. Демон перемещений может быстро менять своё местоположение, преследуя жертву, но менять своё место он способен только постепенно. Мы можем раздразить его и вынудить перемещаться так часто, что вскоре он просто выдохнется. Потрясающе, пробормотала Мэдисон. Хороший план, согласился Кайл. Пытаясь вернуться в ад для восстановления сил, он станет уязвимым. «Отлично!» — воскликнул Дэйв. «Тогда мы должны дождаться небесных хранителей», — вдруг сказала Сэм. Все удивленно посмотрели на нее. Эллисон больше всех. «Почему?» Я связалась с Соларисом. Голос Сэм звучал приглушенно. Эти слова тяжело ей давались. Дамина сказала «вот». чтобы мы даже не думали вмешиваться. Медисон презрительно фыркнула. "Разумеется". На её губах расцвела довольная улыбка. "Вы же так часто нарушаете правила, что вам уже попросту не могут доверить такое простое дело, как поимка демона". Сэм и Элисон пронзили Медисон взглядом. "К счастью, мы с Кайлом ответственно отнеслимся к этому делу. Пойдём, Кайл". Мы можем. Кайл посмотрел на Сэм. Элисон была готова поклясться, что между ними пробежала какая-то эмоция. Медисон тоже это заметила. Она схватила Кайла за руку и потащила дальше по коридору. Мы можем отправить её в ад вместе с демоном, спросила Элисон. У вас явно будут проблемы, ответила Сара. Поверь, нас это не остановит, прорычал Сэм. И двинулась следом за Кайлом и Меддисон. Элисон улыбнулась. Компания молодых людей двинулась по первому этажу университета. Здесь не было ни одной живой души. Сэм убедилась в этом, почувствовав отсутствие колебаний воздуха. Футболисты тоже покинули спортивный зал и переместились в столовую. Над этим постоялся Кайл. Все думали, что он применил свою силу, Но парень признался, что просто отправил Крису сообщение на телефон, намекнув, что в столовой открыто окно на кухню. Через несколько минут они услышали топот мужских ног, бегущих по ступенькам на второй этаж. "Всё спихнём на футболистов", прошептала Элисон на ухо Сэм. "Точно. На хорошо выкрашенных стенах висели фотографии преподавателей и всех ректоров университета. «А это нормально, что у меня изо рта пар идёт?» — поинтересовался Дэйв. Мэдисон цокнула впереди. «Нет», — ответил Кайл, — «это совсем ненормально». Они подошли к пролёту, из которого можно было выйти в коридор, как вдруг Сара вскрикнула. Её голос эхом разнёсся по всему коридору, сопровождая другой звук, похожий на скрежет. Сэм отреагировала быстрее, чем остальные. «Сэм» Всё хорошо, с отдышкой сказала Сара и прислонила руку к албу. Мне просто показалось, что я коснулась чего-то мокрого и липкого. Тебе не показалось? Брайан подошёл к стене. Здесь действительно есть что-то. Они уставились на скользкую субстанцию, которая покрыла всю нижнюю часть стены. Ужаснее было то, что она медленно двигалась вверх. вздуваясь в разных местах пузырями. Элисон потянулась к одному, но Сэм отдёрнула её руку. Как раз в этот момент пузырь лопнул. Девушки отскочили, а слизь, упав на землю, разъела пол. Зловоние, исходившее от дыма, вынудило девушек отойти назад. "Могло быть хуже", сказала Сэм, прижимая рукав к носу. "Что скажете?" Элисон замерла. Что за чёрт? Коридор был пуст. Кроме Сэм и Элисон, в нём больше никого не было. Брайан? Сара? крикнула Элисон. Кайл? Медисон звать не надо, предложила Сэм. Элисон, несмотря на ситуацию, не сдержала улыбки. Как ты могла заметить, начала Сэм. В университете не один демон. Сэм указала на слизь, уже занявшую почти всю стену. Демон перемещений не делает такое. А демон, оставивший эту слизь, явно не может разделять людей. Сэм приложила пальцы к губам и нахмурила брови. Мы должны идти на стадион, уверенно заявила Элисон. Мы всё ещё находимся в нашем мире, а значит, Кайл и Меддисон последуют нашему плану. Смотри на это позитивнее. сказала Сэм, когда они побежали по коридору. Мы снова вдвоём. Безумная команда. Медисон остановилась возле поворота. Впереди ждал подъём наверх. Пойдём на стадион. Демоны перемещений не любят ограниченное пространство, поспешил сказать Кайл, уводя Медисон от раздевалки, словно она могла что-то почувствовать. Они поднялись по замёршим ступенькам. стадиона освещали лишь лучи прожекторов. Демон был здесь. Возможно, даже не один. Из середины стадиона послышался глухой скрежет. "Отправим его домой", сказал Кайл и улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. В их руках загорелись сферы. Руки Медисон пылахали ярко-красным цветом, Кайла зеленовато-синим. Кайл зашёл на территорию поля. Медисон шла чуть сзади, осматривая трибуны. Скрежет прекратился. На смену ему пришёл холодный ветер. Медисон отреагировала моментально. В её руках образовался меч ауры, полностью состоящий из красного света. Когда непонятная субстанция бросилась на них с возвышения, Медисон оттолкнула Кайла назад. Берегись. Кайл откатился в сторону, а демон приземлился с другой стороны. У него не было определённой формы. Верхняя часть представляла собой нечто, напоминающее силуэт человека, но внизу Мэдисон сжала зубы и поморщилась. Они уже видели эту субстанцию в коридоре. Она обволакивала нижнюю часть демона. Густая жидкость сжалась и образовала что-то непонятное внизу демона. С помощью неё он передвигался. Держись от него подальше, сказала Медисон Кайлу. Эта слизь может навредить тебе. С другой стороны стадиона снова послышался скрежет. Через считанные секунды Медисон рухнула на землю от сильного удара. За её спиной с новой силой запылал зелёный свет. Кайл стоял недалеко от Медисон, всматриваясь в темноту. Силуэт Краса появлялся то совсем рядом с ними, то как можно дальше, возле трибун или парковки. Именно он разделил их компанию. Что происходило внутри? Напал ли демон на кого-то из студентов? Мы не справимся с ними, признал Кайл, когда демон попытался нанести ещё один удар. Этот слишком быстрый Мэдисон отскочила к Кайлу. Это был неверный ход. Другой демон выстрелил в неё, но слязь не причинила ей вреда. А вот Кайл, он сдавленно прошептал, когда чёрная жидкость попала на его плечо. Неожиданно все звуки на стадионе стихли. Мэдисон взмахнула клинком из света и попыталась нанести сильный удар, но задела лишь руку демона. Всё хорошо, произнёс он, увидев испуганный взгляд Медисон. На меня попало совсем немного. Медисон кивнула. Она посмотрела на место, где до этого стоял демон. Вместо него была лишь пустота. Энергия уводила куда-то влево, но Медисон не рискнула последовать за ней. Вместо этого она прикоснулась к руке Кайла и посмотрела на рану от ожога. Она была небольшой, но глубокой. И из неё сочилась кровь. В такие моменты я завидую твоей невосприимчивости к атакам демона. Медисон сняла с шеи платок и начала перевязывать Кайлу руку. Со спины подул пронизывающий ветер. Не все атаки демонов проходят мимо меня. У тебя больше шансов справиться с этим демоном, чем у нас. Медисон ещё раз осмотрела территорию. Тихо. Слишком тихо. Слова застряли поперёк горла. Что-то мокрое и крепкое обвилось вокруг ноги Мэдисон и потянуло в темноту. К счастью, откуда-то появилась Элисон, окутанная фиолетовым светом. Не касаясь демона, она пролетела над щупальцами и разрезала их. Демон взревел от боли. Его жидкость, закричала Сэм с трибун. Она разъедает стадион. Услышав новый звук, демон остановился. Сэм быстро побежала по трибунам, рассчитывая выстрелить в демона, но темное облако сбило ее с ног. Сэм полетела на землю и несколько раз кувыркнулась в воздухе, прежде чем остановиться. «Проклятие!» — услышала Эллисон стон Сэм. «Идиотка!» — бросила Мэдисон. «И это твоя благодарность?» — злобно рявкнула Эллисон, пытаясь найти демона. Мы спасли вам жизнь. Этот демон не может причинить мне вреда. Меддисон указала на свою ногу, за которую прочно держался демон. Вот же гадина, снова раздался недовольный голос Сэм. Кайл подлетел к ней, как только предоставилась возможность. Ещё и хвастаешься этим. В отличие от вас, в отличие от нас, у тебя нет мозгов, сказала Сэм, встав на ноги. А вот твоя задница и невосприимчивость точно не помогли бы. Сэм указала рукой в сторону. Они не заметили этого сразу, но сейчас, приспособившись к темноте, увидели яркие, вращающиеся вокруг себя вспышки. Они образовывали размытый круг, от которого исходила темная энергия. Портал в ад. Даже Эллисон услышала, как Мэдисон сглотнула. Я принимаю благодарность в виде денег, пробормотала Элисон. Вы знаете, где остальные? спросил Кайл. Мы надеялись, что они с вами, но теперь я рада, что их здесь нет, ответила Элисон. Чёрная жидкость упала между ними. Ложитесь, закричала Меддисон. Они рухнули на землю, и на них градом посыпались стрелы. Точнее, слизь в форме стрел. они ударялись об землю и разлетались в разные стороны. Он там, Мэдисон указала на небольшое здание за пределами стадиона. Перехватим его. Легко говорить той, на кого его слёст не действует, недовольно произнесла Сэм. Мэдисон сможет победить его, заметил Кайл. Но не одна. Ты поможешь ей, вдруг сказала Элисон, и Сэм остановилась. Работать с Мэдисон Ты о моей смерти хочешь? Элсон указала рукой в сторону демона. Нет, резко ответила Сэм. Я могу справиться с демоном перемещений. Я двигаюсь достаточно быстро, чтобы он выдохся. Ты не справишься с ним одна. А с другим вы, Сэм Эдисон, способны разобраться. С этим мы разберёмся все вместе. Сэм пыхтела и негодовала, но спустя некоторое время погналась за Медисон. Не помрите. Крикнула она напоследок. "Без проблем", ответила Элисон. Когда Меддисон и Сэм скрылись в тени парка, Кайл и Элисон поняли, что демон перемещений ушёл. И не просто ушёл, а направился прямиком в здание университета. Кайл вырвался далеко вперёд. Элисон бежала на свет клинка и не смела просить остановиться, особенно когда они услышали крики. Увидев двух хранителей, Красс сотряс своим голосом стены и юркнул в темный коридор. Эллисон хотела ринуться вперед. «Демоны перемещений очень сильны. Ты догонишь его, но что потом?» — спросил Кайл. Эллисон сомневалась, что догонит его, но вслух, разумеется, ничего не сказала. Потом она наткнулась на студентов, не понимающих смотрящих на них. Парень и девушка замерли под трибунами. Каким-то чудом они не видели того, что происходило ранее. Кайл медленно протянула Элисон. Кажется, у тебя здесь есть работа. Несколько минут они просидели в коридоре, пока Кайл одновременно стирал память парню и девушке. Вы хорошо провели время вместе. Эвелин захотела есть, а ты, Рик, не смог отказать ей. Обы квнули. Возвращайтесь в столовую. Они повернулись и ушли. Элисон внимательно следила за движениями рук Кайла. Искры, слетающие с его пальцев, растворялись в воздухе, оставляя после себя едва уловимый след. Всё в порядке. Сложно управлять людьми, которых ты видишь каждый день. Под его глазами залегли тёмные круги. Мне ненавистна сама мысль, что кто-то, Кайлу не договорил, но Элисон сама поняла. Такая большая сила не должна быть в руках одного человека. Именно поэтому я стараюсь тратить меньше сил на её развитие. Ты можешь многих спасти и стольких же погубить. Элисон заметила, каким уставшим был Кайл. Вся эта ежедневная маска, которую он носил на протяжении нескольких лет, скрылась, уступая место другому лицу. Пойдём, сказал он, тряхнув головой. Не будем упускать демона. Они бежали по коридорам, надеясь встретить демона, но их новые противники появились неожиданно и совсем не к стати. Элисон едва успела дёрнуть Кайла Заруку, Как из пола начали выползать тени. Келумы. Они заструились по воздуху, проникая через стены и потолок. У Элисон замерло сердце. Столько келумов в одном месте она видела впервые. И они не нападают. Элисон оттащила Кайла за угол, но вряд ли это укрытие можно было назвать безопасным. Несколько келумов заметили их. Но тени продолжали скрываться за стенами. Кайл нахмурился. «Почему они не напали на нас?» «Что?» «У Келумов есть цель, создатели. Но я не помню, чтобы Келум решил проигнорировать хранителя, а в нашем случае сразу двух. Неужели ты думаешь, что они не представляют для нас угрозы?» Кайл посмотрел влево. Они нашли краса через несколько поворотов. Точнее, краса. Он нашёл их и напал. Кайл оттолкнул Элисон к стене, приняв весь удар на себя. Крас уже переместился в конец коридора. Элисон потирала ушибленное плечо. Ты как? спросила она, услышав перед этим хруст. Он вывихнул мне руку. Это произошло, когда рука Кайла приблизилась к воздуху рядом с демоном. Своей силой он подействовал на Кайла. «Справишься?» Кайл махнул в сторону. Над их головами пронеслась тень. Эллисон выпрямилась, а потом получила в живот тёмной энергией. Отлетев от Кайла на несколько метров, она со всей силы врезалась в стену. И снова тень. А затем... Эллисон почувствовала лёгкий ветерок. Портал в ад был больше, чем тот, который открыли на стадионе. Эллисон укрепилась в этой мысли сильнее, когда её ноги вдруг стали ватными. Элисон Она сделала несколько шагов в сторону протянутой руки Кайла, но устоять на ногах не смогла. С грохотом упав на пол, Элисон почувствовала, как чьи-то невидимые руки затаскивают её в портал. Эти демоны заманивали своих жертв. Элисон видела лишь слабое мерцание возле своих ног. Она трясла ими. извивалась всем телом, взмахнув рукой, Элисон взорвала все окна в коридоре. Осколки полетели в разные стороны, но несколько из них достигли своей цели. Жуткие крики раздались у неё под ногами. Элисон вскочила и обернулась, чтобы побежать прочь отсюда, но это было невозможно. За её спиной был Красс. Своей силой он толкал Элисон к порталу. Ещё немного, и невидимые руки снова схватят её. Но за считанные секунды что-то поменялось. Крас, замерев на одном месте, вдруг пролетел мимо Элисон и набросился на невидимых демонов, на своих сородичей. Он окутал их ореолом тьмы, из которого доносились сдавленные стоны и крики. Элисон обернулась, Увиденное заставило её тело напрячься. Кайл вытянул руки в стороны. Глаза. О боги. Его глаза пылали зелёным светом. Из рук вырывались волны силы. Элисон снова посмотрела на Краса. Тот метался в разные стороны, словно боль мучила его внутри. Морозный воздух проник через разбитые окна. Элисон делала неуверенные шаги назад. Она смотрела, как мерцание возле пола исчезает, а портал медленно закрывается под давлением Краса. Кайл упал на колени, но Элисон успела подбежать к нему. Ты заставил его слушаться? Он не мог ей ответить. Его глаза снова зажглись, когда Крас пришёл в себя. Словно поняв, что с ним произошло, он с криком бросился на них, но что-то увело его в сторону. Тень. И еще одна. Что-то продолжало мелькать в другом коридоре. Что-то отвлекало его от них. Он направлялся... «В стадион!» — крикнула Эллисон, помогая Кайлу подняться. «Мы должны остановить его!» «И его мозги уже превратились в кашу», — сказал Кайл. Он еле стоял на ногах, но уверенно шёл вместе с Эллисон. Мои, по крайней мере, стали такими. Мэдисон упала на спину. Сэм хмыкнула где-то над головой. «Не понимаю, почему я должна работать с тобой?» — заявила Мэдисон. «Потому что тебя попросил Кайл, а ты слишком послушная девочка и не станешь перечить ему». Зато у меня хватает мозгов не попадаться под обстрел демона. Раны на теле Сэм снова зашипели. Казалось, что и она шипит. Демон увёл их в небольшой парк за стадионом. Скрываясь в темноте, он был невидим для зоркого глаза Сэм. Медисон ругалась про себя, Сэм ругалась вслух. Они злобно смотрели друг на друга, и демон, словно чувствуя вражду, водил их по тёмным тропам. Ожидая удобного момента для нападения. Они несколько раз попались в его ловушку, и Сэм явно визло меньше, чем Медисон. Её руки покрылись большими волдырями и ожогами, из губы текла кровь. "Нам нужно не открытое пространство", сказала Сэм, уловив движение слева. "Мы не видим его здесь. Нам нужен свет". "Что ты предлагаешь?" Сэм посмотрела на прожектора стадиона. Половина из них была отключена. Ты заманишь его обратно на стадион. Почему не ты? Сэм фыркнула. Ты слишком медленная, не успеешь добежать до выключателей, а я подохну здесь, пока ты доберёшься до них. В темноте Сэм увидела, как Меддисон закатила глаза. Хорошо. Сэм рванула в сторону и сразу же почувствовала, как к ней потянули щупальца тьмы. Они не добрались до неё. Так как Медисон ловко перехватила их рукой. "Если он утащит меня в ад, Сэм, я приду из-за тобой", услышала она. Сэм, сама не замечая этого, побежала ещё быстрее. Пока она бежала по открытой местности, ей на секунду подумалось, что красна падёт на неё, но не было здесь ни демона, ни Элисон с Кайлом. Сэм даже не слышала их шагов или разговоров. Демоны выманили их наружу. Хотелось надеяться, что студенты внутри университета не станут их новой целью. Они должны разобраться с демонами, чтобы ни один смертный не пострадал. Сэм быстро нашла скрытые рубильники. Она ловко подняла их, и весь стадион осветили яркие бледные лучи света. Кожа на руках до сих пор саднила после падения. Сэм оглянулась. В этот момент из темноты появилась Медисон. Сэм не смогла остановить себя, не обратив внимания на растрёпанные волосы, которые хлестали её по лицу. Видела бы группа поддержки своего лидера сейчас. Сэм мимолётно посмотрела на университет. Ни одного звука. Ни одного намёка на то, что их кто-то ищет. Может, оно к лучшему. И плевать, как такое возможно. Сэм бросилась Мэдисон на помощь, когда услышала, как та гневно выкрикивает её имя. Сэм оттолкнулась от скамейки и пролетела над демоном несколько раз, выстрелив в него яркими сферами. Увидев новую опасность в её лице, демон сменил траекторию. До этого он двигался нелепо, но сейчас что-то изменилось. Нижняя часть его тела начала изменяться, пока на месте непонятной формы не появились ноги. Ноги. Это было громко сказано, учитывая, что демон состоял из непонятной густой жидкости, которая переливалась на свету и прожигала предметы. Шипение демона заструилось в воздухе. Сэм поёжилась. Он что-то говорил. В отличие от других демонов, умеющих принимать человеческое обличие, эти не говорили на их языке. Сэм зашипела в ответ. Ты пытаешься наладить с ним контакт? прокричала Медисон слева. Сэм дёрнулась в сторону и побежала, но не к Медисон. Ей нужно было понять, насколько сильно поменялись способности демона. Он продолжал состоять из слизи, а его ноги казались разбухшими от воды, но это не мешало ему не отставать от Сэм. Она та нислась вдоль стадиона. Ад мог похвастаться разнообразием демонов, но не все из них поднимались на поверхность. Сэм ловко развернулась и побежала в другую сторону, к Медисон, которая притаилась на тёмном участке стадиона. Ветер мешал бежать, но Сэм напрягла свои мышцы. Что-то пошло не так. Сэм почувствовала, как сотрясается воздух. На земле заструился тёмный дым, а потом из-за угла вылетел красс. Его шатало в разные стороны, словно что-то разрывало того изнутри. Красс пролетел над ней, разрывая воздух пронзительным рёвом. Сэм смотрела, как его шатает из стороны в сторону, и это зрелище заставило её задуматься. Демон, от которого она убегала, в прыжке бросился на Сэм. Она успела откатиться в сторону. И в этот момент Мэдисон сжала в своих руках клинок света и полоснула им. Слизь разлетелась в разные стороны. Несколько капель разъели Сэм джинсы и кофту. Лишь волосы Мэдисон и ее лицо были отчасти запачканы. «Как видишь, в ад он тебя не забрал», — пробормотала Сэм. Мэдисон хмуро посмотрела на нее, а потом ее взгляд метнулся за спину Сэм. В нём пробежало удивление и замешательство. Сэм даже не успела сообразить, что произошло. Рука отдавала жгучей болью, голова разрывалась от длительного бега. Сэм услышала шуршание и крик Элисон. Успев повернуть голову, Сэм увидела, как Элисон ловко приземлилась перед ней, сделав сальто с трибун и сунул руку в ещё одного демона. Слишком поздно Сэм поняла, что жидкость попросту разъест Эллисон кожу и кости, но произошел лишь взрыв. Воспользовавшись своей силой, Эллисон взорвала этого демона изнутри. Заслонив с собой Сэм, она приняла на себя всю волну слизи. Голос Эллисон в голове Сэм пронзительно закричал. И вовсе не от боли. Всем засмеялась и рухнула на землю. Демонов в этом месте больше не было. Буря утихла так же быстро, как появилась. На безоблачном небе засветились звёзды, даруя городу атмосферу сказки. Спустя час стадион заполнили хранители. Тебе повезло, что этот демон ещё не успел набраться сил, сказала Лана. Часть хранителей пришли в тот момент, когда опасность миновала. Иначе не осталось бы ни одного упоминания о твоей коже. Элисон пропустила воздух сквозь зубы. Её злобный взгляд до сих пор задерживался на Меддисон, сидящей на другом конце трибун. Она видела, что демон бежит на Сэм. Видела и ничего не сделала. Скорее пришла Домина и медленно обвела взглядом стадион. Участки земли, на которых уже не было травы. Открытый портал, который по-прежнему кружил в центре, надеясь поглотить чью-нибудь душу. «Где крас?» — Домина принюхалась к порталу. «Ясно, сбежал. Не будь вы такими беспечными, самонадеянными идиотками, его можно было убить». К Домине подошел отец Мэдисон. В стадиону был нанесен невообразимый ущерб. Произнёс он надменным голосом: "Хочу заметить, что с нашей стороны были приложены все усилия, чтобы избежать этого ущерба. Насколько мне известно", он бросил взгляд на Мэдисон. "Все идеи поступали от ваших подчинённых". Элисон почувствовала, как на преглазь домина. "Демоны побеждены", вмешался Аларис. "Кажется, это самое главное". Земные и небесные хранители прекрасно справились со своей работой. Крас сбежал обратно. Не все взрослые хранители способны разобраться с этим демоном, а у них получилось ранить его и испугать. Это заслуживает похвалы. Похвала будет адресована тем, кто действительно заслужил этого, бросил мистер Харт и направился обратно к Мэдисон. Рядом с ней сидел Кайл. Они с Сэм обменивались взглядами. Перед тем, как уйти, они прошли мимо небесных, и Кайл улыбнулся Сэм. Она ответила ему тем же. Сэм упала рядом с Эллисон. Они сидели, пока вокруг них носились хранители, устраняя ущерб, нанесённый университету. Дамина отдавала распоряжение. Одна часть хранителей была направлена в здание для проверки студентов, Другая закрывала портал. А Ларис встал перед ними. По его лицу было сложно понять, как он относится к этой ситуации. Они ослушались прямого приказа Дамины. Снова. «Мы не будем поднимать эту тему, если вы пообещаете, что такого больше не повторится. Мы защищали смертных». Ещё немного, и эти демоны могли прорваться в здание. Мы сделали то, чему нас всегда учили». Сверху они услышали тяжёлый вздох. А Ларис ещё какое-то время постоял, а потом присел перед Элисон и Сэм. «Вы хорошо постарались сегодня». Не ударили в грязь лицом. А Ларис увидел их улыбки и ответил тем же, а потом встал и направился к Домини. Элисон положила свою голову на плечо Сэма. Пусть они упустили красу, зато человеческие жизни были спасены, и Домина не могла этого отрицать. Высокая крыша университета скрывала от посторонних глаз тёмную фигуру. Она неподвижно стояла в тени, наблюдая за битвой на стадионе. Воздух сотрясся А потом за спиной мужчины появилась девушка. Всё получилось не так, как задумывалось, заметила Дана. Разве? улыбнулся Аргас, поворачиваясь к своей заместительнице. У нас была цель? Я думала, что вы хотели? Дана умолкла. Она не знала, чего добивался Аргас. Он не посвящал ни её, ни остальных наблюдателей в свои планы. Вы просто играете с ними. Эти девушки даже не знают, игроками какой игры они стали. Дамина знает. Страх поглотит её, и тогда она сделает тот самый шаг, который приблизит Сэм и Элисон к нам. Дана опустила взгляд вниз, на девушек. Нам нужна только одна. Возможно, мы получим их вместе. разлучать такую прекрасную пару будет неправильно. Дана нахмурилась. Что нам делать дальше? Молчание. А затем, разрывая воздух, ждать. Аргос посмотрел на двух девушек, прижавшихся друг к другу. Скоро они поймут, что дело не в наблюдателях и не в хранителях. Они поймут, что дело в них самих. И тогда даже наша помощь не понадобится. Мир вокруг них разрушится, отвернётся, и тогда они станут нашими. Аргос повернулся к Дане, передая остальным: "Мы будем ждать". И ещё Дана та остановилась. "Девчонка, заглуши её силу. У хранителей могут возникнуть ненужные вопросы". Нам не стоит раскрывать все свои карты. Дана поклонилась и исчезла. Аргос тоже исчез, но прежде с его губ сорвалось горячее дыхание, и ветер понёс его вниз вдоль здания. Аргос приготовился исчезнуть в тот момент, когда Дамина почувствовала его присутствие. Она знала, что это был он. Аргос исчез. увидев подозрительный взгляд дамины, направленный на сем и элисон,